Сунне царство точь-в-точь превратилось в разворошённый муравейник, причём, естественно, обнаружилось тысячи мелочей, о которых не позаботились за годы. К тому времени, когда юркая плещеевская девятка затормозила на огороженной площадке у входа, с длинного стола в кабинете спешно сдували последнюю пылинку, а посредине бормотал, готовясь вскипятить большой электрический самовар. Самовар никуда не спешил. Его уговаривали, понукали, щёлкали по бокам. Бездушной техникой издевательски медленно. Плещеев, облачённый в светлый джинсовый костюм, выбрался из машины. Он был очень похож на покойного Листева. Усы, шевелюра, очки, обаятельнейшая улыбка. Вот это последнее нынче определённо содержало нюансы, а хорошо знавший Плещеев был людьми наблюдательными. Серёжа, что? ненавязчиво возникнув у дверцы машины, тихо спросил Саша Лыскутков. Потом отозвался Плещеев в узком кругу. Пока Кефирыч тяжёлым взглядом гипнотизировал самовар, К собравшимся вышла на крахмалинная официантка. Первоначально на эту роль уговаривали и совсем было уговарили длинноногую красавицу Аллу. Увы, в последний момент с ней случилась истерика. Аллу подкосила мысль о том, чтобы предстать в подобном амплуа перед группой захвата и особенно перед ее командирами Васкутковым. на которого у девушки были определенные виды. Инициатива наказуема, вздохнула Марина Пиновская по прозвищу Пиночет и без дальнейших комментариев удалилась переодеваться. И вот теперь потрясенный Плищев сподобился лицезреть свою заместительницу в белом фартучке и с блокнотом в руках. Марине Викторовне было сорок пять лет. модные очки, причёска, высокие каблуки и осиная талия, следящей за собой женщины. За пиначетом следовал багдадский вор с прямым пробором, нарисованным на выбритой голове, опять же в фартучке и с полотенцем, перекинутым через камуфляжный рукав. Таков по его понятиям был имидж трактирного полового. Кефирыч Неожиданно развернулся вместе со стулом, полностью перегораживая проход, и потянулся навстречу Пиновской, плотоядно раскрывая объятия. О, майное, Херцлайн, ты сегодня свободна? Марина Викторовна, не намного превосходившая ростом сидящего истинного рица, поглядела на него поверх очков и отчеканила: «Кефира не подаем с». Фаульгабер, съеживаясь, совершил перуэт в обратную сторону. Яла Черновец запоздала и пожалела о том, что не согласилась на роль неожиданно оказавшейся столь выигрышной. Подумаешь, фартучек и дурацкая кружевная наколка, и седа же старая грымза выглядела в них будь-то Натя, то уж Анна то прошлогодняя мисс Московский район? Вот и Сашёл из Кутков смотрит во все глаза и смеётся совсем не обидно, просто потому что ему как и прочим, интересно, весело и смешно. Пиновская же, победно процокала каблучками плещей его и осведомилась. Что будем заказывать? Она умела смотреть так, что её собственный шеф неудержимо чувствовал себя нашкодившим третьеклассником. Эффект возымел место и на сей раз Сергей Петрович робко процитировал классический фильм. А весь список огласить можно? Пиновская и по-прежнему строго глянула на него и стала читать: "Коктейль вещь в себе, коктейль гидролизный Джо, собачья радость, скупая мужская слеза для не пьющих, коктейль девичьи слезки". Мне вещь в себе, пожалуйста, заискивающе попросил Эгидовский шеф. Марина Викторовна величественно кивнула багдадскому вору, и тот упархнул к сервировочному столику у окна, чтобы вернуться с пустым фужером.